Глава пятая. О том, как рыцарь жил на косе. Тебе, быть может, доводилось, любезный слушатель, после странствий и блужданий по белу свету, оказаться в таком месте, которое пришлось тебе по душе. Заложенная в каждом из нас любовь к своему очагу и мирное спокойствие, вновь пробудилась в твоем сердце. Родной край со всеми цветами детских лет улыбнулся тебе и чистой искренней любовью повеяло от дорогих могил. Вот здесь ты нужно селиться и ставить свою хижину. Быть может, все это заблуждение, в котором ты потом мучительно раскаешься, не в этом суть, да и сам ты вряд ли захочешь растравлять себе душу горьким привкусом воспоминания. Нет, лучше пробудив памяти то невыразимо сладостное предчувствие, то ангельское умиротворение — И тогда ты хотя бы отдаленно сможешь представить себе, что было на душе у рыцаря Хультбранда, когда он жил на косе. Частенько он с тайной радостью поглядывал, как с каждым днем все более набухает лесной ручей, все шире прокладывая себе русло. И тем самым все дальше отодвигается для него возможность покинуть остров. Днем он подолгу бродил, вооружаясь старым луком, который нашел в углу хижины и приспособил для стрельбы, подстерегал пролетающих птиц и, подстрелив дичь, давал ее и жарить на кухне. Когда он возвращался с добычей, Ундина не упускала случая упрекнуть его за то, что он так жестоко отнял жизнь у этих милых веселых созданий, носившихся в небесной лазури. Порою при виде мертвых птичек она принималась горько плакать. Но если в другой раз он возвращался с пустыми руками, она также серьезно журила его за то, что из-за его неловкости или рассеянности им придется довольствоваться рыбой и раками. И всякий раз он радовался этим милым вспышкам гнева, тем более, что потом она обычно старалась загладить свои выходки нежными ласками. Старики свыклись с взаимной привязанностью молодых людей. Те представлялись им обрученными или даже супружеской четой, подспоримых старости на этом уединенном острове. Именно эта уединенность укрепила Хультбранда в мысли, будто он и в самом деле уже стал женихом Ундины. Ему казалось, что там, за лесным ручьем, вовсе нет никакого иного мира, или что попасть туда, к другим людям, невозможно». А если случалось, что ржань его коня словно бы вопрошала и звала к рыцарским подвигам, или сверкнувший на расшитом седле и чепраке герб привлекал его взор, или со звоном, выскользнув из ножен, срывался с гвоздя на стене хижины его добрый меч, тогда он успокаивал себя тем, что Ундина ведь совсем не дочь рыбака, а вернее всего происходит из какого-то удивительного чужеземного княжеского рода. Одно лишь было ему в тягость, когда старуха начинала при нем бронить Ундину. Правда, в ответ на это своенравная девушка большей частью открыто смеялась ей в лицо. Ему же всякий раз казалось, будто задета его честь. Хоть он и понимал, что старуха не так уж не права. Ибо на самом деле Ундина заслуживала в 10 раз больше упреков, чем получала. А потому в душе он сочувствовал хозяйке дома, и жизнь текла дальше, все так же мирно и радостно. Но вот однажды мирное это течение было нарушено. Дело в том, что рыбак и рыцарь привыкли за обедом и по вечерам, когда снаружи завывал ветер, как это всегда бывало с наступлением темноты, коротать время за кружкой. А тут запасы вина, которые рыбак раньше понемногу приносил из города, кончились, и оба они не на шутку приуныли. Ундина весь день мужественно пыталась подтрунивать над ними, не получая в ответ обычных шуток с их стороны. Вечером она вышла из хижины, чтобы по ее словам не видеть их скучных, вытянутых физиономий. Но с наступлением сумерек надвинулась буря, вода уже выла и шумела, и рыцарь, и рыбак испуганно выскочили за дверь, чтобы воротить девушку, памятуя о той тревожной ночи, когда Хульдбранд впервые переступил порог хижины. Но Ундина уже шла им навстречу, радостно хлопая в ладоши. «Что вы мне дадите, если я добуду вам вино? Или, впрочем, можете ничего не давать?» — продолжала она. «С меня хватит и того, что вы развеселитесь и не будете сидеть с такими постными лицами, как весь этот скучный день. Пойдемте-ка со мной, а лесной ручей пригнал к берегу бочку, и я не я буду, если не окажется, что в ней вино». Мужчины пошли следом за ней, И в самом деле нашли в тихой заводе у берега бочку, которая явно сулила им желанный напиток. Они поспешили вкатить ее в хижину, потому что на вечернем небе уже сгущались грозовые тучи. И в сумерках было видно, как вздымаются на озере белые барашки волн, словно озираясь скоро ли на них обрушится ливень. Ундина по мере сил помогала мужчинам, а когда внезапный порыв ветра сгустил тучи над их головой, Она крикнула, шутливо погрозив в сторону потемневшего неба. «Эй ты, смотри, не вздумай окатить нас, пока мы еще не под крышей!» Старик прикрикнул на нее за такую дерзость, она же только потихоньку усмехнулась, и в самом деле никакой беды ее слова не накликали. Напротив, все трое, вопреки ожиданиям, добрались до хижины со своей добычей сухими и невредимыми. И только когда уже успели вскрыть бочку и убедиться, что она наполнена отменным вином, оглушительный ливень прорвал густые тучи, и буря налетела на верхушки деревьев и на вздымавшиеся волны озера. Они сразу же нацедили несколько бутылок от большой бочки, а всего запаса должно было хватить на много дней. Сидя у очага, они пили... Шутили и чувствовали себя в безопасности от разыгравшейся непогоды. Но тут старый рыбак вдруг произнес серьезным тоном. Боже, милостивый! Мы тут сидим, радуемся бесценному подарку, а тот, кому он принадлежал, а у кого был отнет потоком, наверное, поплатился жизнью. Так уж и поплатился, усмехнулась Ундина, подливая рыцарю вина. Но тот сказал. Клянусь честью, отец. «Если бы только я мог разыскать и спасти его, меня не остановили бы ни опасность, ни ночной мрак. В одном могу поклясться. Если когда-нибудь суждено мне вернуться в обитаемые места, то я разыщу этого человека или его наследников и дважды, трижды возмещу им это вино». Его слова пришлись старику по душе. Он одобрительно кивнул головой и с чистой совестью и в полное свое удовольствие осушил кубок. «Ундина же сказала Хультбранду, «С возвещением и вообще с твоим золотом можешь поступать как хочешь. А вот бежать на поиски — это глупости. Я бы все глаза себе выплакала, если бы ты погиб из-за этого. Да и сам-то охотнее останешься здесь со мной и с этим добрым вином, не так ли?» «Пожалуй, что так», — улыбнулся Хультбранд. «Ну вот», — подхватила Ундина, «значит, ты вправду глупости. Своя рубашка ближе к телу, «Что тебе до других людей?» Хозяйка со вздохом отвернулась от нее, недовольно покачав головой. Рыбаку же изменила на этот раз его обычная снисходительность, и он сурово приструнил девушку. «Послушать тебя, так можно подумать, что тебя турки и язычники растили», заключил он свою речь. «Господи, прости нас обоих, никудышная ты чада!» «Уж какая уродилась, такой и останусь, «Кто бы ни растил, и что бы вы тут не толковали!» «Замолчи!» — прикрикнул на нее рыбак, и она, несмотря на весь свой задор, пугливо съежилась, дрожа всем телом, прижалась к Хультбранду и еле слышно спросила. «Ты тоже сердишься на меня, прекрасный друг?» Рыцарь сжал ее нежную руку и погладил кудри. Он не мог вымолвить ни слова. Его душила досада на старика за его суровость кундине. И вот обе пары молча сидели друг против друга в неловком замешательстве.